— Ох уж это нет, сударь, — вмешалась тетка Сибот. С той ночи, как стал заговариваться, он так в себя и не приходит. Жаль, бедняжку, долго он не протянет. — Возьми гранжо хоть временно, — не отставала Элоиза, — за него вся печать. В эту минуту вошел кассир с двумя билетами в пятьсот франков. «Передайте деньги этой даме», — сказал Годисар. «До свидания, голубушка, ухаживайте получше за нашим старичком, да скажите ему, что я его навещу завтра или как-нибудь на днях, как только выберу время». «Да, его песенка спета», — сказала Элоиза. «Ах, сударь, таких добрых людей, как вы, только в театре и встретишь, да благословит вас Бог». «По какой статье прикажете провести?» — спросил кассир. — Я подпишу чек. Проведите как наградные. Уходя, тетка Сибот церемонно присела перед танцовщицей. Уже в дверях она услышала, как Гадисар спросил свою бывшую любовницу, а Гранжо за двенадцать дней накатает музыку к балету Магикане. Вот если он меня выручит, я возьму его на место Понса. Привратница, вознагражденная за все свои злодеяния куда более щедро, чем за доброе дело, соверши она таковое, лишила обоих друзей доходов и отняла у них все средства к существованию в случае, если бы Понс выздоровел. Хитрые происки тетки Себо должны были в ближайшие же дни привести к желаемым результатам, к переходу в руки скупщика Элиама Гюса картин, на которые он так зарился. Чтобы осуществить этот грабеж, все-таки Сибо надо было усыпить бдительность страшного человека, с которым она связалась, адвоката Фрейзье, и добиться полного молчания от Элиама Гюса и Романанка. А верница мало-помалу овладела одна из тех тильных страстей, которым часто поддаются люди малообразованные, пришедшие из захолустья в Париж и одержимые какой-нибудь заветной мыслью, взлилейной в деревенской глуши. Эти темные примитивные люди не знают удержу своим желаниям, которые постепенно тоже превращаются в навязчивую идею. Мужеподобная красота тетки Себо, ее находчивость и бойко язык торговки, запали в душу старьевщика, который стал мечтать о сожительстве с ней. В Париже такого рода двоемужее явление более распространенное среди низших классов общества, нежели это думает. Но жадность, словно мертвая петля, день ото дня все туже сжимала его сердце и, в конце концов, заглушила доводы рассудка. И Ремонанг, сообразив, что от него и Магюса, превратница, получит около сорока тысяч франков, решил от греховных помыслов к преступлению. Он пожелал взять тетку Сибо в законные жены. Любовные мечтания, которым он предавался, куря трубку за трубкой на пороге лавки, довели его до того, что он стал желать смерти хилому портному. Мысленно он уже видел свой капитал чуть неутроенным. Он воображал, какая превосходная коммерсантка выйдет из тетки сего, которую уж, конечно, не ударит в грязь лицом даже в самом роскошном магазине где-нибудь на бульваре. Такая двойная страсть пьянила Романан. Вот он уже снимает помещение под лавку на бульваре Мадлен, вот он уже перетаскивает туда лучшие экземпляры из собрания покойного Понса, Он засыпал на золотой перине, убаюканной видением миллионов пригрезившихся ему в голубых кольцах дыма, который струился из его трубки, а наутро, открывая лавку и выставляя в витрине товары, он сталкивался носом к носу с хилом портным, как раз в это же время подметавшим двор, крыльцо и улицу, ибо с тех пор, как заболел понс, Сибо заменял жену исполняя обязанности в свое время, добровольно взятые ею на себя. И Овернец считал чудушного захеревшего портного, который весь потемнел и усох, единственной помехой своему счастью и ломал себе голову, как бы от него избавиться. Разбиравшаяся с каждым днем страсть Овернца, льстила тетке Сибо, так как она достигла того возраста, когда женщины начинают понимать, что рано или поздно составишься. И вот однажды утром тетка Сибо, выйдя на улицу, мечтательно посмотрела на Романанка, расставлявшего в витрине всякие товары, и решила проверить силу его любви.